Большой трактир Распивочная "Новынос" занял нижний этаж каменного дома у Петровских ворот. Вечер чедят под потолком заправленные деревянным маслом два фонаря, на кабацкой стойке сальные свечи. Пришивый чехоточный целовалник, после ни в пальце то и дело срывается свечи нагар. меж грязными столами спящие братии шныряют полавые парни в красных рубахах с засученными рукавами в руках деревянные а то и железные подносы на подносах что в с водкой стакашки кучками разложенные огурчики рыжики рубленные осерди печёнка шум крики эй полавой А поджарь мне на 3 копейки рыбки боговые салакушки. Взбитьню взбитню на циди по горячей. Ано ну, завари на пробу китайской травки, по-господски желаю. Долгополов съел целую селёдку, рыгнул, брусничного квасу запросил. За одним столиком сидел с ним молодой приказчик богатого купца Серебрякова. «А где же твой хозяин торговлю имеет и промышляет чем?» Пришипет его и заговорил с незнакомцем Остафий Трифонович. «А как же?» — встряхнул кудрями шустрый молодец. «Наша лавка на три раствора умещается в красных рядах, аккуратно супротив храма Василия Блаженного. Ситцы, сукна, шелк, веревки, хомуты...» «Так-так-так, веревки? А как же?» Мы верёвки на Волгу продаём. Опять же на Макаревскую ярмарку. Нам верёвки ржевские фабриканты поставляют, а как же? Так, так, так. Эй, половой, весело крикнул Долгополов и стал бородёнку свою на пальчики крутить. А ну-ка, друг, справь полштофика венца да ейишенку на двоих глазунью. И обратясь к молодцу,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 Опасаюсь, в сряде-то обснимают. А в церковь, скажем, я в бобрах хожу. Человек я самосильный. Веснущитое лицо молодца сразу поглупело. Он встал, осклабился, сладким голосом сказал. — Ах, какая честь! Я даже сесть-те-те перече не смею. Садись, садись. — Мол, Вика, ты мне, парень хороший, сам-то дома... — Нету-с, робко присаживаясь, — ответил молодец. — К троице Сергию говеть уехали, сила Назарыча, грехи повез. И с хозяйкой со своей, и с доченькой, с невестой, честное слово-с. — Жаль, ах, жаль, да чего! — пригнул Долгопола в голову. По-несчастному уставился глазами в пол. — А я у силы-то Назарыча хотел... товаров красных отобрать. Ведь он же у меня веревки-то покупает. Речь моей выделки. Я в обмен хотел. Ах, не извольте печаловаться, господин фабрикант. Замес силы Назарыча, его сынокс, наследникс, а как же? Пожалуйте к нам в лавку. За всяко просто. Я с превеликим усердием подчусь вам, добрый товарец, подобрать. Так, так, так... Радость подкатила к сердцу Долгополова. Пронырливые глазки то пропадут в узких щелочках, то выскочат. — Эх, друг, ведь сам знаешь, я из ржавого города-то, и не выезжаю ни кали. Не токмо сына, и самого-то силу-то Назарыча в очи не видал. Вот в чем суть. И Долгополов, слезливо замигав, посморкался в клетчатый платок. — А ты, слушай, приятель, удружи мне...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 Я договор подписал бы, на постав верёвок и вексель выдал бы, молодец, с готовностью воскликнул. Милости просим вашество, уж я всё подлажу, будьте без сомненияс. Но спасёт тебя Бог, дружище. И я тебя не оставлю, уж поверь. Ты вот что. Ты приезжай в Оржев, я тебя, кудрявоглава, на богатый купеческий дочери женю. В люди выйдешь, ей-богу, правда. Молодец, от прилива чувств вскропнул, затряс головой и нуд циловать руки долгополого, обливая их пьяными слезами. Ну, такого обходительного человека впервые вижу. Верти совестис, ну, полна-полна. Эй, половой, а ну-кась романеи по стакашку на двоих. Им подали романею и ради уважения сальную зажженную свечу. — Братья! — гнусавого пил в темном углу, где сгрудилось в простонародье пьяный самозванец-монах-бродяга. — Братья, православные христиане, а ведомо ли вам от царя-батюшки из Ренбург-города манифест на Москву пришел? Черней избавитель, духовных покровитель, бар смиритель царь на царицу войной грядёт. Народ зашумел, задвигался, потом притих. Слыхали, видимо, отозвался кто-то из серёдки. На меднись сотни гусар на телегах погнали в Казань. Шурика мы его загробастили, гусарон. Правда, правда поддержали голоса. Слых есть, царь по ику реке гуляет, города берёт, на Волгу ладит. Посмотри на Калужскую заставу. Подвиг онца на день оттедова по Москве генерал-губернатору скачут. Война там. А пошто же о всем под церквами не объявляют? Трусу празднуют. Ха, шумел народ.